Что-то подобное было на Аквилоне, когда Уокер захватывал соседние острова. Непрямое вмешательство администрации в игровой мир, если высокоуровневые игроки начинают творить какую-то дичь. Хранителей с их наемниками видно не было. Либо находились под арестом, либо просто свалили, потеряв кураж и поняв, что ловить тут больше нечего. Здание гильдии монстроловов уже было восстановлено в прежнем виде. Даже одно крепление от вывески отломали, чтобы она болталась, как раньше. Захватили одно окно, разбили второе. Педантичность эфира проявлялась во всей красе, хотя сейчас это выглядело бессмысленно и нелепо. Маленький гоблин старательно обновлял на стене каракули, нацарапанные мною во время обучения. Я тогда сильно разозлился на Куичучу, который никак не хотел принимать у меня зачет по анализу помета монстров и раз за разом отправлял меня на поиски новых образцов. Да, были времена, я вошел-таки в историю Авроры, хоть и на свой лад. Жилище старосты тоже вернули в изначальное состояние. Сам же он общался с полнотелым городским чиновником в Леопардовой мантии, а также с вождем, чему я удивился, из Ксока, что меня изрядно порадовало. Слов было не разобрать, но они явно о чем-то спорили – Вождь то разводил руки, показывая на отдельные участки деревни, то загибал пальцы, будто что-то считая, а иногда изжимал руки в кулаки, трясаями и бил себя в грудь. Видимо, пересказывал события бойни, описывая в том числе и свое непосредственное участие. Надо мной что-то хрустнуло, и на голову посыпалась строительная крошка. Вокруг резко похолодало и накатила волна страха в перемешку с апатией. Я едва подавил желание вскочить и убежать без оглядки. Куда угодно, лишь бы подальше. Медленно обернулся и поднял глаза. На крыше дома, за которым я прятался, сидела человекоподобная механическая зверюга. И уровень у нее был 400, как минимум. В эфире, внимание, вы находитесь в зоне пассивной ауры стражи Диноздана. Рекомендуем сохранять спокойствие и отказаться от неправомерных действий. Интересно, а активная аура как будет ощущаться? Хотя нет, неинтересно. И так уже колени сводит, а зноб берет и во рту пересохло. Прямо какой-то дементор на минималках. Будем сохранять спокойствие, как и рекомендовано. Я потряс головой и выдал губами что-то похожее на Пррррр, сбрасывая оцепенение. Выпрямился, вытер сажу с лица и отошел от дома. Страж, проследив за этим, кивнул и сквозь щель взобрали, проскрежетал что-то вроде «Добро пожаловать, Васиок!». Похоже, в деревне теперь было безопасно. Я еще раз огляделся, пропустил парочку гоблинов с тачками, наполненными строительным мусором, и двинулся к старости. Мне оставалось метров пять. Вождь уже заметил меня, приветливо улыбнулся и начал что-то говорить. Когда староста обернулся и уставился на меня таким взглядом, что я невольно притормозил. На лице старика отразилось сразу несколько эмоций – радость, обида, страх, а потом и злость. Он ткнул в мою сторону крючковатым пальцем, налился кровью и, брызгая слюной, закричал. «Это он! Стража! Держите преступника!» Его голос дрогнул, сорвался на виск, но дед, спрятавшись за спиной чиновника в мантии, продолжал распаляться и сыпать претензиями в мой адрес. «Это он на меня напал прошлой ночью!» «Забрался ко мне домой и пытал меня! Схватите его!» Я остановился и поднял руки, демонстрируя дружеские намерения. Чумовник еще что-то переваривал в своей цифровой голове. Площадь между тем замерла, строительные работы враз прекратились, и все с любопытством уставились на нас. «Погодите, давайте разберемся спокойно». Я постарался произнести это как можно дружелюбнее, но староста не унимался. Моя история в его изложении обрастала все более пугающими подробностями. Я обратился к вождю в поисках поддержки. «Ну, хоть ты-то им скажи!» Вождь придержал рвущуюся ко мне к сока, подмигнул мне и незаметно для окружающих, не поднимая руки, сложил пальцы в знак «Окей». Вслух, однако, сказал «Уважаемый Квахтимок, мистер староста, не понимаю, о чем он. Первый раз его вижу». И все так же украдкой показал мне. Проваливай, мол, отсюда, я их отвлеку. Господа, это какой-то бродяга. Давайте вернемся к разговору о правах на управление деревней. Вот ведь пиндос ушлый, чертов бизнесмен. Ладно, потом разберемся. Я попятился, решил, что сваливать лучше тем же путем, каким и пришел. Главное, не сталкиваться больше с горгульями или стражниками. А староста начал новую песню, теперь обвиняя меня в организации нападения на деревню. Собралась небольшая толпа зевак, причем состояла она из моих хороших знакомых. Я разглядел Ачи с Кимучином, Куичучу, еще несколько местных, которым помогал по мелочам. Все стояли с каменными лицами. Что-то там эфир пересчитал в их мпс НПСных мозгах, но хоть живы остались. Или это уже рез произошел. Заступаться за меня никто не собирался». Наоборот, с каждой фразой старосты они либо доставали оружие, либо подбирали камни и палки с земли. Прилетело несколько микроуведомлений об ухудшении репутации с жителями деревни. Я не стал читать, просто отходил без резких движений, стараясь как можно быстрее покинуть площадь. В эфире... Внимание! За нарушение законов Уасиока, в частности, за незаконное проникновение в чужой дом и за нападение на старосту, а также за организацию нападения на деревню, вас изгоняют из племени Дубово-Кожих. Немедленно покиньте территорию Уасиока, или стража получит приказ вас арестовать. Репутация при общении с племенем и жителями Уасиока понижена, текущий статус враждебный. В эфире вы получили новое достижение – «Изгой Уасиока». Повышена репутация среди изгоев всех племен Авроры. Эфир в своем репертуаре. В каждую бочку дегти добавит таки ложечку меда. Но как-то это не смешно уже. Из гильзии монстроловов выперли, из деревни прогнали. Пока я читал уведомления, в меня прилетела первая палка, а потом и камень. Правильно говорят, любовь толпы переменчива. Еще несколько недель назад устраивали пир, а теперь камнями кидаются. Я увернулся, пытаясь разглядеть хоть каплю сочувствия в глазах своих недавних сородичей. Но лишь у что-то мелькнуло, он, по крайней мере, ничем не пытался в меня швырнуть. А на остальных лучше было бы вообще не смотреть, чтобы не расстраиваться. И пусть они неписи, но все же эту деревню я считал своим домом. Кусок известняка угодил мне в лоб, избавив от излишней сентиментальности. К тому же вокруг похолодало, приближались горгульи. Я быстро прикинул, из ценного тут у меня только статуэтки ягуаров в личном убежище, но их можно будет заново привязать потом к любому помещению со статусом дом, так что вещи собирать не нужно. Говорить прощальные вещи я тоже не собирался, сделал всем ручкой и, пока не ловят, рванул как улицы. Ворота починили еще не полностью. Одну створку как раз ставили на место два гнома, вторую же обугленную, с гигантской круглой дырой, оставленной фаерболом, покачивал ветер с негромким скрипом. А за воротами меня уже ждали. Там маячила крупная фигура моего любимчика Гриндума. Его сопровождали еще трое игроков, не топовые, но в полной броне и приоружии. Классы персонажей в этой четверке встречающих были разные. Воин, рейнджер, гладиатор и еще кто-то, кого я не сумел распознать. Ни с кем из этих игроков, кроме Гриндума, я прежде не сталкивался. Разве что гладиатора вроде видел мельком в лагере наемников. Именно гладиатор со своим трезубцем и ловчей сетью выглядел сейчас опаснее остальных. Впрочем, все они держались уверенно, даже нагло. это такая смесь гопников и повелителей жизни. Таламуси такие частенько встречались, сбивались в стайки и караулили жертв на выходе после уроков. Я приостановился. Сзади уплотнялась толпа деревенских жителей, готовых броситься на меня. Оттуда прилетело еще несколько камней, намекнув, что мне не стоит задерживаться в деревне. Краем глаза я заметил ксока. Она огибала местных, двигаясь к выходу параллельно со мной. Я на всякий случай проверил статус отношений с ней и облегченно выдохнул. Тут все было в полном порядке. статусу у побратимов оказался нипочем мой ярлык изгоя. Значит, помощь хоть какая-то будет. Хотя вождь, конечно, козлина, со своими интригами и планами по захвату территории. Мог бы и вписаться на драку с хулиганами. А то получается, что за меня готова вступиться только девчонка. Впрочем, ладно, я уже не ученик таламуса, нечего мыслить детскими категориями. Толпа приблизилась, камни полетели прицельнее. Шагнув к воротам, я пролез наружу через дыру, раскинул руки и улыбнулся гопником, намереваясь без долгих приветствий ударить первым. Очень не хватало кулака обезьяны, аж рука чесалась. Приходилось рассчитывать лишь на то, что было в наличии. Я закрыл глаза, с шумом втянул носом воздух, потянулся, будто зачерпывая силу приона. И закашлялся. Пусто. Что-то бултыхалось на домашке, но это были жалкие крохи. Вместо тучи злобных насекомых проклятого роя материализовалась всего одна пчелка, да и та какая-то дохленькая. Вспомнилось, что смерть и возрождение – лучший способ прионной детоксикации. То есть я, в общем-то, и не забывал об этом, но на себе прежде не испытывал. А Doom, напрягшийся поначалу, теперь издевательски заржал. Он тоже не стал тратить время на приветствие, гаркнул «брать живым», и они стали расходиться, окружая меня полукольцом. Гладиатор начал раскручивать сеть, и я выстрелил в него из обреза. Прицелился так себе, попал в ногу, однако патрон был парализующий. Гладиатор споткнулся, удержался на ногах, но выронил сеть, что и было мне нужно. Ксока! крикнул я. Это прозвучало как боевой клич. Я не видел ее, но знал, что она уже рядом, и девочка не подвела. Такое заклинание у нее я наблюдал впервые. Будто грабли с метровыми зубьями поднялись из-под земли в двух местах по бокам от четверки моих врагов. С чавкующим звуком грабли принялись бешено теснить Гриндуума и его прихвостней. «Ха-ха! Беги, Форест!» — услышал я за спиной смех Ксока. Подумал мельком, вот ведь набралась непись от нас с вождем дурацких словечек. Надолго я их не задержу. Валим, окей? Окей, окей, дважды повторять мне не надо. Когда грабли потеряли свою силу, мы уже были у кромки леса.